Глава 26. Проснулась я вполне довольная жизнью. Однако хорошее настроение испарилось сразу же. Тренировка с демоном. Я бы хотела избежать его внимания. В первую очередь, не подвергать свое, все еще человеческое сердце сильным переживаниям. Но было так трудно. А проклятая темная связь все усугубляла. Идти не хотелось, но пока я в академии это просто необходимо. Надеюсь, скоро все изменится. С такими мыслями я вошла в тренировочный зал, заканчивающийся широким балконом с видом на долину песков, окружающих академию тьмы и хаоса. Я прислонилась к Блюстраде. Глядя на золотистые песчаные дюны далеко внизу. Вот, лови. Я повернулась и автоматически подняла руку, ловя шест, который бросил мне Азаряд. Когда я поставила его на землю, железный приклад звякнула камень. Это часть моей магической подготовки? спросила я. Но в моей грудной клетке трепетала надежда, которая не поддавалась подавлению. Я больше не та напуганная девушка, которая впервые вступила в эту академию полгода назад. Я другая. Я изменилась. Я заметил, что ты очень похожа на Шест. Такая же прямолинейная, сказал Дима, игнорируя мой вопрос. Мне нравится Я погладила гладкий черный вал боевого шеста. Мечи мой второй фаворит. А Азаряд провел пальцами по ряду копий на стойке с оружием. В конце концов он выбрал то, у которого был ствол из светлого дерева. Катана мое любимое. Он искоса посмотрел на меня через плечо. Добавь это к списку наших общих черт. Я снова прислонилась к балюстраде, желая почувствовать свежий воздух на своих крыльях. Они развернулись и разошлись, практически дрожат предвкушение столь большого открытого пространства. Допускаю, что возможно, у нас гораздо больше общих черт, чем я думал. Я прижала крылья к себе, когда зар повернулся довольный балансом и весом своего оружия. Его собственные массивные крылья легко сгибались. Фиолетовые блики скользили по каждой темной венке. Грозные когти сверкали, начищенные до да безобразия идеально. "Но не так уж много", поспешно добавила. Я не могла ни на минуту забыть, кем он был. Верховный демон. Правитель. Между тем, Азариат улыбнулся мне, словно знал, почему я так быстро отступила. Больше, чем ты думаешь. Он пересек балкон несколькими длинными шагами, убирая с лица свои темные волосы. Мои глаза следили за каждым его движением, потому что я знаю, Чего ты действительно хочешь? И могу дать это тебе. Тутный свет в его глазах вернулся. теребя мое сердце в каждом блеском. Это потому, что я уже сказала тебе, что хочу. Я сильнее сжала шест. Зар подошел немного ближе. Торгайся в мое личное пространство. У меня перехватило дыхание, когда я почувствовала жар его кожи. А он даже не прикоснулся ко мне. Едем на тренировочную охоту. Волнение гудело во мне, как электричество. Охоту на кого? Скавин. Они ели урожай и бесили гарпий. Но на самом деле я имею в виду, что ты собираешься охотиться. А я планирую отдохнуть и понаблюдать. В его улыбке не было ничего невинного. На самом деле, я готова поспорить, что над ним мизинцем сможет одолеть этих скавинов. Правитель демонов будет сидеть сложа руки и ничего не делать? Я не смогла сопротивляться желанию ткнуть в него и посмотреть, есть ли у него слабое место и насколько долго он готов терпеть меня. Поэтому даже щелкнула языком, выражая свое негодование. Мне кажется, ты просто ленишься. Имеет ли это значение, Искорка? Его крылья развернулись, и он прыгнул на блюстраду, наклонив голову, приглашая, чтобы я присоединилась к нему. На мой взгляд, я могу сесть и расслабиться, пока ты тренируешь свои навыки. Он взлетел, легко приземлившись на цыпочке. грациозно. Не в силах оторвать взгляд от его прекрасного скульптурного тела. Я смотрела, как он отвернулся. Но именно его крылья ошеломили меня. Да, я видела их раньше. Только раньше я ненавидела и боялась этого демона. Он был врагом. Что же изменилось теперь? Он оказался другим. Да и раньше я не была достаточно смелой, чтобы так внимательно их изучать. В лучах нер можно было увидеть красные прожилки под натянутой черной кожей с фиолетовым блеском. Как жидкий шёлк, подумала я, не в силах оторвать взгляд от мерцания, от потрясающего цвета. Бессознательно я вцепилась ногтями в шест. Мои пальцы стали подрагивать от непреодолимого желания прикоснуться к ним. Мне хотелось провести пальцами по всей длине его крыльев. Просто чтобы удостовериться в их шелковистости и гладкости. Другими словами, ленивый демон. Наконец-то я сказала, играя с хаосом. Делегирование ресурсов. Улыбка Зара была немного кривой. Его верхняя губа чуть шире нижней, но этот крошечный недостаток делал его идеальное лицо еще более привлекательным. Я наклонилась. Мое плечо наткнулось на его руку. "Ленивый", прошептала я. "Я покажу тебе ленивого". Проворчал он. И нырнул в сторону пустыни, в открытый воздух. «Переоденься!» В меня полетел хорошо упакованный в коричневую материю сверток. Подарок. Внутри оказался костюм для полетов, Точно такой же, какой я заказала вместе с Лисирой. Все он знает сероглазый Дем и то, что летать у меня не получается. Иди. Расправь свои крылья на открытом воздухе. Буквально через пять минут он присел на балюстраде, с интересом осматривая меня, застегивающую молнию на шее. Если ты боишься, я прыгну вместе с тобой. Его взгляд коснулся моей губ и практически сразу потемнел. Меня поразило. Внезапно вспыхнувшее желание прикоснуться к его лицу. Но я не могу поддаться всей этой чепухе. Мне не нужен телохранитель. Ты полетишь, Искра. Он подал мне руку, ожидая, когда я решусь, и не торопя. Он не улыбался, а наоборот, был напряжен и серьезен. Вздохнув, я подала ему руку, ожидая боли. Но ничего не произошло. Только успокаивающая теплота его сильной ладонь. Его крылья раскрылись, приглашая к полету. Смелее, искра, тебе понравится. В следующий раз могу научить управлять воздушным диском. Договорились. Озорная искорка загорелась внутри меня. Я развернула свои золотистые крылья, не такие широкие, как у демонов И мы нырнули в воздух. У меня все внутри перевернулось, пока мы падали к земле. Я стала быстро махать крыльями, пытаясь поймать воздушный поток, но не получалось. Меня охватила паника, и я посмотрела на Зрята. В его взгляде читалась уверенность во мне. Это немного успокоило. Капли воды, витающие в воздухе, скользили по моему лицу, застревая в волосах. От ощущения свободы захватила дух, наполнив меня ярким, чистым счастьем. Я расправила крылья, отпуская руку демона. Не было ничего, кроме неба и воздуха. радости от ощущения пустого пространства. Именно такие чувства я испытывала, когда в очередной раз тяжело хлопнула крыльями и все же нагнала Зара. Я поняла, что он ведет меня глубже в пустыню, прочь от академии. И Я дышала тяжелее, чем следовало бы, мышцы спины уже начали гореть. Демон развернулся в воздухе, позволяя мне догнать его. Это произошло слишком быстро. Я чуть не врезалась в него. Мышцы спины сжались. Ты хотела поговорить, о Олене? Давай, посмотрим, кто первый наденет скавену, сказал он. Конечно, это буду я. Совсем не уверена в этом, но попытаюсь. Посмотрим. Азаряд поджал крылья и скрылся из виду, оставив за собой клубок фиолетовых искр. Я покачала головой и продолжила полет, углубляясь в пустыню, следуя за демоном. И наконец устав спустилась вниз, приземлившись на нагретом песке. Тишина была абсолютной, давя на мои барабанные перепонки как твердый груз. Я огляделась, но тени здесь не было, только маленькие фиолетовые цветочки, скопы растущие прямо из песка. Отсутствие теней проделки Скавина сказала Зряд, приземляясь рядом. Я вздрогнула, когда подняла свои опущенные крылья. Мышцы, которую я потянула, была туго сжата, вызывая тем самым тупую боль в зоне от плеч до лопаток. Двигаясь по песку бесшумно, как учил меня мастер, с поднятым шестом для любых неожиданных атак. Кожа зудела от ощущения глаз на спине. Высохшие кусты рядом со мной зашуршали и мое сердце пропустило несколько ударов когда мимо меня проскочила красная гончая сопровождение не волнуйся Похоже, я все таки ленивый сказал сероглазый демон. пошли со мной искра я не стала его расспрашивать убрала шест как раз в тот момент Когда он схватил меня за руку, потянув за собой, моё левое крыло затряслось от боли в растянутой мышце. Демон подтащил меня к накрытому тенью камню и сел, похлопав рядом с собой. Я сжала крылья и осторожно присела рядом, стараясь не касаться демона. Сегодня утром он не был похож на властного правителя. Благодаря чему находиться рядом с ним оказалось даже приятно. Он вытянул ноги и притянул меня ближе. Я съежилась, когда почувствовала, как его руки растянули мое крыло в сторону, слегка касаясь. Он нашел узел на моей лопатке и нажал на него большим пальцем, заставив меня шипеть. «Все будет хорошо, пробормотал я. Первый полёт всегда немного болезнен. Я не хочу не летать. Обхватила руками ноги, подперев колени подбородком, оказал работал над моим больным плечом. Демон протянул мне крыло, и я безболе я сложила его. К моему счастью и разочарованию. Он продолжал гладить меня по спине. От легкого прикосновения У меня по спине пробежала дрожь. Я вижу в тебе то же самое, что вижу в себе. И вопреки всему, хочу защитить от худшего хаоса. Я сделала неглубокий вдох. Нет. Я не могла полностью доверять ему. Он убрал руки. Мои плечи немного расслабились. Я рад, что тебе понравилось он. — Но помни, нам еще лететь обратно. А как же скавины? спросила я. Ведь никто не отменял тренировку. Гончие разберутся. У вас завтра поединок с темным Дроу. Искра. Они отличные, быстрые бойцы, владеющие магией тьмы на высшем уровне. выдохнул он. Я наклонилась вперед и увидела, что в песке перед нами образовалось огромное озеро. На дне плавали пульсирующие белые огни, искаженные водой. Перемещающийся мираж. Не советую купаться там. Последний демон так и не был найден. По древней легенде мираж может перемещаться сквозь миры, но просчитать его путь невозможно. Красиво. Готов поспорить, что смогу победить тебя в гонке по небу. Его губы слегка изогнулись. Твои крылья отчаянно нуждаются в растяжении. Пря темных волос демона скользнула по моему лицу. Я сняла ее двумя пальцами. Под насмешливым взглядом Зара. Ты снял метку. Спасибо. Я обещал. Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Не думаешь ли ты, что это так просто? После всех событий тяжело. Но я всего лишь прошу попробовать. Я оттолкнулась и широко расправив крылья и поймав палящий порыв термик, мышцы, которые я не использовала в течение недели, все еще немного побаливали. Хорошо. После снятия связи упрямство заиграло во мне. Не хочу поддаваться его очарованию. Сероглазый демон приподнял подбородок. Я знаю, что ты не можешь сопротивляться. Попробуем сейчас. Он поднялся на ноги. Я смотрела на него с удивлением, затем рванула вверх, воспользовавшись шансом. Мои крылья тяжело бились в воздухе, неся меня так высоко, что все миражное озерцо начало казаться обезображенным пятном на ландшафте. Я сделала глубокий вдох, когда воздух стал тоньше. Несмотря на недостаток кислорода, воздух совсем не казался разряженным. Он казался густым, как будто мои крылья бились о сироп. Каждая жилка моего тела кричала в знак протеста. Мои зубы сжались, и я сделала последний мощный рывок, прежде чем начать падать вниз. Ставка в силе искра, а заряд протянул руки ко мне, поймав свои объятия как джентльмен, что вызвало у меня нервный смешок. Мы должно быть отклонились от тренировочной практики мягко сказал я, и на секунду мне показалось, что острые глаза демона проникают сквозь меня. Немного, но воздушные приемы могут спасти тебе жизнь в бою. Зар, я не хочу провести всю свою жизнь в бою. Я хочу вернуться в свой мир или найти свои призвания. Я понимаю. Ордко из Досаты сказал он. А вот что он ожидал? Что я брошусь к нему в объятия, как к спасителю, выбранному мне тьмой. Разве ты не понимаешь, что могла умереть, если бы не справилась с силой? Он был прямолинеен. Не знала, потому что никто не успел предупредить. Так что ты знаешь? Говоришь о доверии, а рассказать всю правду не можешь? Ты мне не веришь? Он снова посмотрел на меня. Мне сказали, что ты лжец и обманщик. Верховный демон просто отодвинул прядь моих волос, не подавая никаких признаков раздражения. А также то, что вы, когда другие не присоединились к вашему легиону, немедленно вырвали им крылья и съели у них на глазах. Его руки сильнее прижали меня к себе. Это был бы мой отец. Я повернула голову так, едва могла разглядеть его периферийным зрением. Ты должна понять, что я не безжалостный правитель. Я знаю, Зар», — прошептала я. Мне очень хочется тебе верить, но как я могу? Я неосознанно потянулась, чтобы коснуться татуировок на его руке. Мне хотелось увидеть их все целиком. Ты страдаешь сейчас? Неожиданный вопрос заставил мои пальцы застыть над фиолетовыми завитушками на его руке. Я не страдаю, рывком сказала я. Времени на это попросту не хватает. А еще мне хочется мирной жизни, без постоянных гонок на выживание. Я скучаю по своему миру. И это было правдой. Не знаю, насколько сильно я хочу вернуться, но уверена, если будет шанс, то сбегу. Как только найду способ забрать свой огонек с собой. Его прикосновение нежно скользнуло по моему позвоночнику, и я вздрогнула. Приятно. И я могу пообещать, Он наклонился. Его грудь прижалась к моей спине. После чего он практически прошептал: "Я не причиню тебе вреда. И скоро мы поговорим. Наберись терпения". "Не давай обещаний, которые ты не сможешь сдержать", прошептала в ответ, заметив, что мы вернулись назад. Я никогда не даю обещаний, которые не могу сдержать. Он осторожно поставил меня на парапет в тренировочном зале. Я поднялась на ноги и протянула ему руку, чтобы потянуть его за собой внутрь. Он не отказался. Мы спрыгнули с парапета и скользнули в зал. Полет с Заром дал мне покой, которого я не знала с момента падения. И это чувство Сразу же насторожила меня. Мои стены рушились. От дела я этого или нет. Даже не смогла скрыть застенчивую улыбку, поэтому спешно отвернулась от верховного демона, чтобы скрыть ее. Неважно, что зараз сделал для меня. Было бы ошибкой показывать ему, насколько он мне нравится. Уже почти время завтрака. Сказала Заря. Его проницательные глаза скользнули по мне. Через секунду на меня словно ушат холодной воды вылили, когда осознала, что не хочу уходить. Я не хотела уходить. Либо так, либо я хотела, чтобы он пошел со мной. Странно, но когда я была рядом с ним, я ощущала себя в безопасности. Но моя команда ждала меня на завтраке для обсуждения следующего боя Не грусти. Мы увидимся намного раньше, чем ты думаешь. Кто сказал, что мне грустно. Сейчас пойду обсуждать с остальными тактику ведения боя с командами противников. Так грустить я точно не буду. Я сделаю все возможное, чтобы сохранить тебе жизнь. Поверь. А заряд задохнул Твои глаза открытая книга. Борьба с собой. Не всегда борьба, возразила я. Но между нами я надеюсь на это, моментально ответил он, посмотрев на меня ставшими фиолетовыми глазами. Тебе понравилось летать? Конечно. Я расправила крылья и втянула их обратно, прижав к клопаткам Челистя зраты сжались. Фиолетовый огонь в его глазах сгустился, а волосы стали как сама тьма. "Не испытывай меня, искра", прошипел он в ответ. Напряженный момент, когда я подумала, что он собирается поцеловать меня, но демон щелкнул пальцами. Я смотрела на его руку, ожидая, что что-то произойдет. Но никаких магических бабочек или пикси не появилась. У меня есть кое-что для тебя завтра. Спасибо за Он приложил палец к моим губам, заставляя меня смолчать. Ощущение его прикосновения к моим губам было почти невыносимым. Я схватила его за запястье и убрала руку прежде чем совершить глупость которая безвозвратно сотрет границы. Искра. Я облизнула губы, во рту внезапно пересохла. Да. Спасибо, что доверилась мне. Он был слишком близко. Так близко, что тепло его тело согревало меня сквозь одежду. Этот проблеск печали который я впервые увидела в его глазах снова присутствовал и это заставило мое сердце сжаться в груди я могла бы привстать и поцеловать его но быстро прогнала это чувство просто улыбнувшись вот что это проклятая связь или мое истинное чувство по отношению к Азариату Демон, не раздумывая, исчез, окутным сиянием от появившейся пентаграммы хаоса.